Глава 8. Иммунная система удивительно сложна. Из-за этого попытки описать, что именно и как она делает, быстро сталкиваются с проблемой. Любые метафоры оказываются слишком бедны. Вспомните обычный урок биологии в старших классах. Многие авторы учебников искренне пытаются рассказать об иммунной системе понятным языком, Она похожа на систему сигнализации, или на электрическую сеть, или на экосистему, или на армию. Последнее, наверное, уместнее всего, и я встречал такое сравнение бесчисленное количество раз. Наш организм — крепость, а лейкоциты — полчища специально обученных солдат, головорезов, которые выслеживают вторгшиеся патогены и раковые клетки. Остальное достраивается само собой. Там линии связи, здесь ведутся сражения. Есть победители и побеждённые. Может быть, образ войны слишком драматичен, однако, судя по имеющейся у нас информации, они довольно точно отражают действительность. Например, на поверхности наших иммунных клеток имеются рецепторы, которые умеют отличать врагов от друзей. Это основа всего механизма, и мы неплохо её понимаем. К сожалению, как и при любой настоящей гонке вооружений, многие клетки-противники в ходе эволюции научились маскироваться и даже мимикрировать, имитировать здоровые клетки. Но когда этот приём не срабатывает, и иммунные клетки организма успешно выявляют врага, они выделяют особые молекулы цитокины, которые инициируют целый ряд шагов. Первый предупреждают другие иммунные клетки о появившейся угрозе. Второй сообщают специализированным иммунным клеткам-киллерам, что можно перейти в режим нападения. Третий привлекают в поражённую область прочие клетки. Четвёртый и наконец, решают, когда атаку следует прекратить. Если любое звено в цепи этих иммунных реакций подведёт, скажем, прозвучит ложный сигнал тревоги, хлетки-киллеры начнут охотиться за неправильной целью или не получит сигнал к остановке. Почти наверняка пострадают здоровые клетки. Достаточно всего одного неверного шага. А теперь подумайте, Каждый из четырёх простых шагов, перечисленных выше, состоит из тысяч более мелких шагов и связей, которые в свою очередь представляют собой результат сложного взаимодействия тысяч генов и сотен молекул. Последние связываются с определёнными клеточными рецепторами и активируют клеточные процессы, ведущие к выработке других молекул. Сигнал по цепочке раздражителей передаётся до самого конца. Затем по другой цепочке назад идёт сигнал обратной связи, сообщение о том, следует ли продолжать действие или остановиться. Все эти процессы происходят одновременно в миллиардах иммунных клеток, относящихся к сотням разных типов. Сказать, что событий много это ничего не сказать. И так круглые сутки, каждый день, по всему организму. Всего одна ошибка в генетическом коде, единственная ошибка в иммунной реакции, может быть смертельной, потому что ее последствия умножатся и каскадом разойдутся по всей системе. На войне ошибки нередки. Теряется снабжение, портится оборудование, в трагических ситуациях, Военные даже случайно стреляют по своим. Но представьте себе, что произойдет, если огонь по своим вызовет более сильный ответный огонь. И еще раз, а потом еще и еще. Притом мы исходим с того, что людям известно все существенное о взаимодействиях и функциях иммунной системы. Однако это не так. Выписавшись из больницы, я попеременно жил то у папы, то у джины, так им обоим было проще. Я не хотел сваливать все обязанности на кого-то одного, хотя уверен, каждый из них с радостью принял бы меня и отдавал бы мне всё своё время. 3 недели спустя я находился у сестры. Весь день меня преследовала сильная усталость, но я охотно списывал её на продолжающееся восстановление организма. Наверняка я ещё не вполне оправился от ойдят в рот смерти. Однако вечером перед сном я заметил, что некоторые гемангиомы, уменьшавшиеся по мере выздоровления, вновь стали расти. Красные и лиловатые пятнышки покрывали бледную кожу груди и рук. Хуже того, появились новые. Усталость победила нараставшую тревогу, и я уснул. Жесть 14 часов Джина решила, что пора меня будить. Я по-прежнему чувствовал себя измождённым. Вскоре с ужасающей пунктуальностью вернулись тошнота и боли в животе, а затем отёчность. Я прилежно сдал анализы крови. Они подтвердили то, что мы и так уже знали. Странная агрессивная болезнь снова активизировалась. 1 ноября 2010 года всего через 4 недели после выписки я опять поступил в больницу Рекса. Там мне назначили высокие дозы кортикостероидов, и они, как и прежде, не дали никакого эффекта, хотя почти всегда улучшают самочувствие и порой помогают даже при загадочных болезнях. На этот раз, однако, возникло новое обстоятельство. Оказалось, что я знаком со своим лечащим врачом. Более того, когда-то я мечтал быть таким, как он. Всего несколько месяцев назад мы встречались. Я хотел обсудить с ним свою карьеру и надеялся стать его учеником. Это был тот самый онколог, который лечил маму. Как и все предыдущие врачи, он посмотрел анализы, обдумывал симптомы и пришёл к выводу: это что угодно, только не лимфома. Несколько месяцев назад его слова явились бы для меня божественным откровением, но теперь во мне уже накопилось раздражение. Таинственная болезнь прервала моё медицинское образование, но сделала меня более прямым и откровенным, и именно этого мне не хватало, когда я был здоров и невредим. Наверное, это просто особенность психики человека, оказавшегося на краю гибели. Терять-то уже нечего. По этой причине, когда доктор сообщил, что у меня не лимфома, я ему возразил. Я сказал, что нашел статьи 70-х и 80-х годов, в которых говорилось, высыпания гемангиом могут являться признаком злокачественного новообразования и, в частности, лимфомы. Лимфоузлы у меня увеличены, присутствуют и другие симптомы. Однако никто ещё не провёл решающего теста. Мне не сделали биопсию лимфоузлов. Я изложил аргументы в пользу операции, будто был опытным терапевтом. Но он ответил мне не как коллеге, а как интерну, ученику. Вам надо быть пациентом, врачом позвольте сейчас быть мне. резнёс он твёрдо, даже немного жёстко, но корректно. Он явно попытался поставить меня на место. В обычной ситуации я не стал бы развивать тему и уж тем более не спорил бы с человеком, перед которым преклонялся. Но тут я вскипел. Я подумал: я уже 11 недель как пациент, и до сих пор никто не может разобраться с этим. Тот факт, что никто ничего не знает, мне было трудно принять даже тогда, когда я заболел в первый раз. Теперь же при рецидиве я и вовсе не мог с этим смириться. "Ну и что же это по-вашему?" едва не закричал я. "Я не знаю, но готов съесть собственный ботинок, если это лимфома", ответил он. Семья тоже была в отчаянии. Мы неделями полагались на врачей, и это не дало никаких результатов. Разве что все пришли к единому мнению, что у меня не лимфома, хотя решающий анализ так и не провели. Я решил вернуться к исключению вариантов, но для этого мне требовался результат теста. Я не знал, сколько времени понадобится, чтобы пройтись по списку диагнозов. Анализ крови свидетельствовал, что функции печени, почек и костного мозга ослабевают. Кортикостероиды, которые, вероятно, в прошлый раз спасли мне жизнь, сейчас не работали. Именно поэтому, когда результаты ещё нескольких анализов ничего не показали, врач распорядился провести биопсию лимфатических узлов. Это принесло мне облегчение. не то, чтобы я был уверен в лимфоме. Скорее к ней, как к наиболее очевидному выводу я приходил в итоге всех своих упражнений по составлению дифференциального диагноза. Меня измучили догадки и предположения. Я хотел чего-то конкретного, хотел видеть результаты. Я устал доверять мнению докторов и надеяться, что они найдут ответ. Как начинающий врач и сын врача, я понимал, что мы медики далеко не безупречны и не всезнающие. Результаты анализа пришли по факсу в пятницу утром. Врач в это время был в отъезде. В палату вошла старшая медсестра. Мой диагноз буквально находился в её руках. Так получилось, что в палате на тот момент я остался один. Чуть ли не впервые за неполные три месяца госпитализации. Я видел, как приносят хорошие новости и как приносят плохие. Я видел медиков, умеющих делать непроницаемое лицо. У вошедшей ко мне медсестры это получалось плохо. Она явно радовалась. Хорошие новости. У вас не лимфома. У вас... Она заглянула в факс. У вас... Восьминегативная идиопатическая мультицентрическая болезнь Кастлемана. Я никогда о ней не слышала, так что не могу ответить на вопросы, но это не лимфома. Лечащий врач вернётся на следующей неделе и сообщит подробности. Она улыбнулась и вышла из палаты. Маймон онкологу не придётся есть свой ботинок. Это действительно не лимфома. Более того, отныне я страдал не от какой-то неизвестной болезни, она обрела имя. Я смутно помнил, что уже слышал о ней на курсе иммунологии в медицинской школе. Значит, у неё есть история, проведены клинические испытания, разработаны методы лечения. Сама перспектива знать всё это приводила меня в восторг. И как сделал бы любой на моём месте, Я обратился к Google сразу же с больничной койки через iPhone. Я открыл статью в Википедии и начал прокручивать её в поисках надёжных данных, и они нашлись. Согласно единственному процитированному там исследованию, проведённому в 1996 году, пациенты с мультицентрической болезнью Кастлемана живут в среднем 1 год после постановки диагноза. Лишь у одного из восьми продолжительность жизни превышает 2 года. Пациенты умирают от полиорганной недостаточности. Из этого следовало, что ситуация значительно хуже, чем мы думали, хотя лимфома оказалась нам самым плохим сценарием. Невероятное течение обстоятельств. Я болезненно настаивал на биопсии лимфоузлов Объясняй это просто. Даже если я ошибаюсь и у меня не лимфома, я хотя бы ошибаюсь в правильном направлении. Мне казалось, я буду только рад ошибке. Мне и в голову не приходило подумать о чём-то более страшном, чем рак. Но меня обошли с фланга. Я лежал один в палате и плакал. Уже во второй раз я внезапно осознал две вещи. Я умру, И у нас с Кейтлин нет будущего. Помимо данных о выживаемости на тот момент, я сумел найти следующую информацию. При идиопатической мультицентрической болезни Кастлемана иммунная система атакует жизненно важные органы до тех пор, пока человек не умрет. Если вновь обратиться к военной аналогии, Но это не просто нарастающий огонь по своим, а ядерная бомбардировка всех крупных городов армией, которая должна их защищать. Это я и объяснил сёстрам и папе, когда они пришли ко мне в палату. Несколько дней назад с Тринидада приехали дедушки с бабушками и тёти. Мы старались не думать о плохом. По крайней мере, теперь мы знали имя, которое можно проклинать. В основном мы плакали и молились. В течение многих недель я мечтал снять маску со своего противника, оценить его, разработать план сражения и вступить с ним в упорную борьбу. Однако об этом противнике, кроме названия, было мало что известно. Чтобы получить шанс на победу, требовалось найти специалиста с необходимым опытом и инструментами. Вскоре мы узнали, что в больницу университета Дьюка есть врач с некоторым опытом, и меня перевели туда в отделение гематологии и онкологии. Уверение в том, что в университете Дьюка есть надежда, уже не приносило того облегчения, которое поддержало нас 7 лет назад, когда маме делали операцию на головном мозге. Каждый день ко мне в палату приходили группы по 5-8 врачей, и практикантов. Они обсуждали мой случай и наблюдали за мной. Новая команда медиков согласилась с выводом, что кортикостероиды не работают, и следующим этапом назвала химиотерапию. Они не скрывали, что опыта у них очень мало. Тот врач, о котором мы слышали, действительно лечил нескольких пациентов с болезнью Костлимана, Но ни одного с моим типом патологии. Я чувствовал себя объектом эксперимента, и родные скоро пришли в отчаяние, потому что не изменилось ровным счётом ничего, даже после того, как была назначена химиотерапия. Мне становилось хуже. Врачи стояли на своём. Они просто не знали, что ещё можно сделать. Однако они решили позаботиться о том, чтобы я хотя бы питался. Меня рвало всякий раз, когда я пробовал что-нибудь съесть, поэтому через нос в желудок провели зонд и стали подавать питание в жидком виде. Когда трубка забивалась, а это случалось нередко, её вытаскивали и вставляли новую. Даже не знаю, что из этого было хуже. Движение в обоих направлениях причиняло ужасную боль. Во время учёбы я часто проводил эту процедуру, но даже не подозревал, насколько она болезненна и каким отвратительным вкусом сопровождается. Это было прозрение. Может быть, мы, врачи, должны в медицинской школе сами испытывать на себе некоторые процедуры, чтобы понять, что они собой представляют. В университетской больнице мне становилось хуже и хуже и хуже. А потом я сорвался с обрыва. Опять началась полиорганная недостаточность. Мои органы стали отказывать одновременно. Всё тело болело. Я лежал на больничной койке, отёкший от накопившейся жидкости. Органы не хотели работать, сознание вспыхивало и вновь гасло, как экран старого телевизора. Мои воспоминания в очередной раз начали трескаться и разъезжаться. Можно выдержать что угодно, но только в течение одного дня, сказал я, кажется, Джине. Я находился на пороге смерти. Из-за одновременного отказа почек и печени в моей крови скопилось столько токсинов, что из памяти выпадали целые дни и недели. Я проводил их в бессознательном состоянии. Но иногда мне хочется, чтобы пробелы в памяти были ещё длиннее, когда ты выжил, от некоторых воспоминаний мало пользы. Я помню, например, как семья пригласила священника. Он пришёл не просто проведать прихожанина, он пришёл соборовать меня прямо на больничной койке. Я не запомнил ни возложения рук, ни масла, Но помню, что было темно, и я ужасно боялся умереть. В этот второй раз ко мне снова приехала Кейтлин. Специально ради этого она прилетела в Северную Каролину. Хотя недавно я пережил откровение и решил отдавать приоритет тем, кого люблю, я по-прежнему не был готов к тому, чтобы она увидела и запомнила меня таким. Я сказал сестрам, что не хочу с ней встречаться. Одна из не многих связанных фраз, произнесённых мною за 2 недели. Лиза написала Кейтлин в сообщении, что теперь не лучшее время для визитов, но не упомянула, что мне с каждым днём становится хуже, и я нахожусь при смерти. Кейтлин ждала в роли новостей и подходящего момента для приезда в больницу и тем временем посещала друзей, совершенно не подозревая о том, что меня в любую минуту может не стать. А потом улетела обратно в Нью-Йорк. Я до сих пор жалею, что опять её оттолкнул. Меня помазали, благословили и отправили дальше по пути к смерти. А затем химиотерапия сработала. Лекарство, по крайней мере, на некоторое время остановили моё падение. Ещё немного и было бы слишком поздно чтобы диагностировать у меня идиопатическую мультицентрическую болезнь Костлимана и назначить первый курс химиотерапии врачам потребовалось 11 недель с моей первой госпитализацией если бы прошли 11 недель и один день я наверное не выжил бы я и так еле справился Дважды за 3 месяца я испытывал что-то похожее на смерть. Было вероятно, что эта ситуация повторится, и я понимал, чем дольше я играю в русскую рулетку, тем ниже мои шансы. И потому я не радовался, когда ко мне вернулось сознание. Я не мог смириться с такой жизнью от полусмерти до полусмерти, с тем, что она делает с моей семьёй. с тем, как она заставляет меня поступать с Кетлин. Довольно с меня незнание, довольно надежд на то, что моим докторам повезёт, довольно того, что родные готовятся к моему уходу, довольно отталкивать любовь в своей жизни, лишь бы она не запомнила меня разбухшим зомби со спутанным сознанием. В тот момент я решил вернуть себе власть над своей жизнью, настолько насколько позволит мне организм. Я решил посмотреть в глаза идиопатической мультицентрической болезни Костлимана и сразиться с ней. Моя тактика будет меняться, но цель останется неизменной. А пока я постепенно выздоравливал в больнице и делал счастливое лицо, я и правда был счастлив и признателен, что живу. и слишком сосредоточен на следующих шагах, чтобы терять время, пусть даже мгновение, на грусть и жалость к себе. Был уже конец ноября. Папа приготовил на день благодарения ужин и принес его мне в постель. У меня уже убрали на загастральный зонт, поэтому мы с папой, с сестрами и несколькими друзьями семьи устроили праздничную трапезу. Это был мой первый настоящий приём пищи и первый нормальный вечер за много недель. После еды мы с сёстрами смотрели на Ютубе Бората и программу Saturday Night Live, смеялись и говорили о каких-то пустяках. На следующее утро я прямо в больничной палате принялся за работу.